Так Люсп глухо застонал При его батюшке было куда проще Уйма бревенчатых катков И 20 лет работы Что тоже немаловажно Поскольку избавляет от лишних хлопот В пору наводнения Когда все поля заливает водой А сегодня нужен Лишь парень со светлой головой Кусочком мела в руке И набором магических формул Хотя что ни говори Прогресс впечатляет если, конечно, вам нравятся подобные штуки. птаклюсп 2Б ходил вокруг огромной каменной плиты. Тут, подчищая какое-то уравнение, там вычерчивая нечто молниевидное и в высшей степени непонятное. Взглянув на отца, он слегка кивнул. птаклюсп поспешил обратно навстречу царю, который в окружении свиты, стоя на вершине скалы, озирал карьер. Маска на царственном лице сверкала в лучах солнца. Визит царя превыше всего. «Мы готовы, если вам угодно, о небес!» Сказал он, обливаясь потом, отчаянно надеясь, что... «О боги!» Очевидно, царь снова был расположен к непринужденной беседе. Птоклюсп умоляюще взглянул на верховного жреца, который одним движением бровей дал понять, что иного выхода нет. Это было уже чересчур. И не он один был против. Только вчера диля-бальзамировщика заставили полтора часа рассказывать о своей семье. Нет, это никуда не годится. Предполагается, что царь никогда не покидает свой дворец. Это ни в какие ворота не лезет. Между тем, царь легкой непринужденной походкой приблизился к архитектору словно к старому другу. «О, нет!» – подумал Птоклюсп. «Неужели он вспомнит мое имя?» «Должен сказать, ты здорово продвинулся за 9 недель. Отличное начало! Его ведь зовут Птоклюсп, не так ли?» – уточнил царь. Птоклюсп шумно проглотил слюну. Ждать помощи было неоткуда. Это «Да, одесница, вот!» – забормотал он. «О, источник!» Вполне сойдет, Ваше Величество, или просто сир, перебил Тепик. Запаниковав, Птоклюзб бросил боязливый взгляд на Диаса. Тот нахмурился, но снова ограничился обычным кивком. — Царю угодно, чтобы ты обращался к нему! Гримаса боли на мгновение исказило черты Верховного Жреца. — Неформально! Таков нынче обычай, варвар... «В зарубежных странах!» «Ты должно быть счастливый человек!» «Судьба дарила тебя столь работящими и талантливыми сыновьями!» Заметил Тепик, глядя вниз на оживленную панораму карьера. «О, -о Сир, я сию же минуту!» Пробормотал Птоклюсп, истолковав слова Тепика как приказ. «И почему цари не могут обращаться с людьми, как в старые добрые времена?» Раньше каждый знал свое место. Тебя не пытались обворожить, не пытались обращаться с тобой как с равным. Словно ты тоже можешь поднимать солнце из-за края мира. «Должно быть увлекательное ремесло», — продолжал Тепик. Э «Как вам угодно, Сир», — сказал птаклюс э «Достаточно одного вашего слова, э ваше величество». «А как строится вся эта штука?» То Ваше Величество?» В ужасе переспросил Птоклюзп. «А разве плиты сами летают по воздуху?» «Нет! О, нет, Сир!» «Очень интересно! Так как же тебе это удается?» Птоклюзп едва не прокусил губу. «Выдать тайны ремесла?» Его охватил неподдельный ужас. Вопреки всем ожиданиям, на этот раз Птоклюзпа выручил Диаса. «Строительство осуществляется с помощью определенных тайных знаков и заклинаний», — объяснил он. «В происхождение которых не следует вдаваться. Это есть мудрость», — он помедлил, — «современных веков». «И получается, как я вижу, быстрее, чем таскать вручную», — заметил Тепик. «Старые методы тоже были неплохи, Ваше Величество», – ответил Диас. «А теперь, может, мы начнём?» «Да, конечно. В любом случае, так держать!» Птоклюсп вытер солбопот и, подбежав к краю карьера, замахал платком.